Параграф четыреста. Тринадцать. Вниз по реке. Она опять превратилась в извилистую бурную стремнину. Стены с обеих сторон сдвинулись, образовав узкий тоннель. Но тропка тянулась дальше над уровнем воды, достаточно широкая, чтобы по ней прошла колонна людей. Старший шагал впереди, высматривая отметки человека, пошедшего на разведку и не вернувшегося. И если еще сузится сказал он, придется плыть. Никто не отозвался. Плыть здесь было опасно. Любое неосторожное движение отправило бы беспомощное тело по течению через возможные пороги в пасть к рычным хищникам или еще кому-нибудь, стоявшему на готове для защиты недоброго имени тяжелого похода. При пешем переходе они чувствовали хотя бы частичную безопасность, и каждый поворот, открывавший взор продолжения продолжение пути, встречался вздохом облегчения. Туннель был достаточно высоким, чтобы росль мужчины шел, не сгибаясь, но очень узким. Тропинка занимала четверть основания, быстрая река, все остальное. Стена то и дело грозила столкнуть беспечного путника в воду. Так продолжалось километр за километром, туннель вел вниз. Вернулся Атон и с неохотой доложил, сверху выхода нет. Лишь непродалимый водопад. О другом тоннеле за водопадом он не сказал. Заглянув в него, он услышал отдаленный стук и ощутил угрозу, которую невозможно встретить лицом к лицу. Как он это понял, сказать он не мог, но был в этом уверен. Мало кто считал, что шансов вниз по реке больше, но старшой поощрял их истерическую надежду. Возможно, пересечение с другим потоком, русло которого могло вывести на поверхность. Ведь в конце концов пещерные твари где-то вошли, а бедокур выбрался. Где еще он мог пройти, как не здесь? Если бы он оставил знак внезапно все кончилось. За последним сужением, с почти совершенным дверным проемом, туннель резко расширился. Все столпились в красивой куполообразной пещере с большим озером посредине. Озеро было 30 метров поперечнике, а купол в верхней точке достигал метров пятнадцати. Таинственный путь окибал озеро по выступу шириной с полметра. В каком-то метре над поверхностью воды стены над выступом и под ним были отвесные или наклонялись внутрь. Их не портили ни выбоины, ни трещины. Голый человек не смог забраться бы тропки вверх, а на противоположной стороне озера выступ постепенно снижался до уровня воды. Так виднелся верх отверстия около полуметра в поперечнике, в которое жадно ввергалась вода. Озеро было глубоким. Зеленое свечение виднелось на глубине нескольких метров и терялось где-то в черных глубинах. Вода была холодной, Жребий определит первых кандидатов для мытья и плавания. Отряд расположился вокруг озера. Старшой поставил у входа стража и разрешил всем отдыхать. Мужчины и женщины сидели, как дети, на берегу, болтали ногами в воде и шутили. Впервые за время похода воцарилась беззаботная атмосфера. Оказалось, Жеби не нужен. Люди, почти забывшие, что такое плавать, резвились с нескрываемой радостью. Но Атону было почему-то не по себе. В отличие от других, он чувствовал позади огромную опасность. Она возникла в тоннеле за водопадом и послала биение своего сердца за ним, вниз по реке. Его душа таинственным образом угадывала ее голод, ее колоссальный аппетит, не только на еду. Опасность находилась в километрах отсюда, медленно приближаясь. Она приближалась. Где же выход? Пещера возникла, должно быть, при подъеме гигантского пузыря газа, давно во времена расплавленного хтона, пойманного постепенным охлаждением и отвердением окружающей породы. Потом ее нашла река, пробилась внутрь, заполнила и пробила себе выход. Это означало, что второго выхода глубоко под водой нет, иначе пещера не была бы заполнена. Поток, выходящий через видимое отверстие, судя по всему, вполне соответствовал входящему. Нырять в этот сток было рискованно. Обуздать завихрявшееся течение не удастся, человек окажется беспомощным, как это наверняка случилось с первым разведчиком, ибо он исчез. Конечно, длинная веревка от дыры в верхней пещере, прихваченная с собой, выдержала бы человека, если он сумеет внизу дышать. Но разве они были уверены, что там, за печатью воды, есть воздух? Время летело, и если кто-то и разделял сомнения от тона, то их не высказывал. Даже старшой безмятежно отдыхал, наблюдая, как плавает гранатка. Мужчины ныряли глубоко в воду в поисках рыбы или другой водной жидкости, но выплывали с пустыми руками. Кто-то спал, устроившись у стены. То и дело сосед в шутку устраивал ему холодную ванну. Казалось, в этом куполе хтон приближался к естественному раю. Но Атон в рай не верил. Он нырнул на пять метров, на десять. Настолько глубоко, насколько мог, и не обнаружив дна. Выныривая, он взял чуть в сторону и его подхватил водоворот. Через секунду он миновал водоворот, целый и невредимый, но встревоженный. Ощущение нависшей угрозы стало острее. А что, если второй сток внизу был? Он подплыл к противоположному берегу, держась подальше от завихрений у видимого выхода. Здесь тоже имелось небольшое течение. Иными словами, подводный поток по всему периметру озера. Это было зловеще. Откуда он в почти стоящей воде? Разве только кто-то крупный поднимается снизу, отсасывая воду от краев? Старшой наблюдал за ним. А то он указал на берег, и тот кивнул. Он тоже заметил. Остальным ничего не сказали. Какой смысл поднимать тревогу, пока опасность неизвестна, если опасность вообще существует? Но необходимо было немедленно исследовать сток. Он может скоро понадобиться. Послышался крик стража у входа. Кто-то напало. Значит, это не только воображение, — подумал Атон. Моя душа не утратила связи с действительностью. Схватка, хриплый возглас, и два тела упало в озеро. Одну из них — страж, невредимый. Он потом к берегу и вновь скарабкался на тропу. Другое — чешуйчатая камнеедка, раненая и умирающая. Насколько он знал, эти твари не были плотоядными, слишком медлительные, они никогда не приближались к человеку, так как легко становились его добычей. Что случилось с этой камнеедкой? Появилось потом второе животное, потом третье. Озеро покрывалось трупами по мере того, как неуклюжие твари напарывались на каменные ножи людей. Что их сюда гнало? Старшой подошел к Атону, стоявшему у входа. — Послушай, — сказал он. Далеко вверх по тоннелю послышался новый шум. Не похоже ни на один, который они слышали в пещерах раньше. Это был топот строя, множество ног, шагавших в такт. Все переглянулись. Воцарилось общее молчание. Обученная армия здесь, какая чушь, Ихние пещеры не могли организовать поисковые партии. Они не сумели бы обеспечить ее провиантом на такой долгий путь. Если выход на поверхность близко, здесь могли оказаться люди, и они, конечно же, могли идти строем, но не оттуда, откуда пришел отряд заключенных. Топот раздавался все настойчивее, приближаясь по тоннелю к пещере, размеренный ритм с нарастающей громкостью. Вот что, чем бы оно ни было, гнало перед собой других животных. Теперь все в куполе слышали топот. Спящих растолкали, и они тревожно прислушивались к звуку, которого не могли понять. — Кто он, великий? — воскликнул страж, в ужасе отступая. Марширующий звук возрастал. Тот, кто маршировал, огибал последний поворот, хотя люди в куполе по-прежнему его не видели. Наконец он появился. Гигантская шутовская голова выснулась из тоннеля. У нее были огромные фасеточные глаза и усы толщиной с палец и длиной в полметра. Голова медленно поворачивалась, осматривая собравшихся. Топот стих. Затем двинулась вперед в их убежище. Голова вжималась в узкую шею, следом вылезло тело. Приземистый горб, опирающийся на две толстые ноги, которые рывками поднимались и опускались. Люди поблизости испуганно шатнулись, освобождая место. Тело сужалось в фос диаметром сантиметров пять. Затем, к всеобщему изумлению, появилось второе тело, похожее на первое. Третье, четвертое чудовище состояло из сегментов. Теперь люди, оказавшиеся перед головой, в ужасе отступали назад, отчаянно стремясь убежать, но не находили места для отступления. Некоторые при неумолимом приближении твари прыгали в воду. Всеобщая свалка началась, когда тех, кто не умел плавать или боялся, грубо столкнулись с выступа, чтобы дать проход гусенице. А тон и старшой стояли ближе всех, как к громадной голове. Топор то старшего был наготове, но покуда он выбирал, как отступать, а не как нападать. Еще не было достаточно известно, что это за зверь. На выступ высыпала толпа. Здесь и раньше это место не хватало, а длина чудовища была значительно. 10, 15 тел. Но появлялись все новые сегменты, пока оно не заняло почти четверть окружности. Когда же оно закончится? А тон заметил, что последние части гусеницы были бесформенны, гротескны, даже по сравнению с предыдущими. Они уже не были единообразны, их объединяло лишь синхронное движение ног. У некоторых сегментов имелись лишние конечности, которых без всякой пользы свисали с боков и болтались. У некоторых, похоже, были сморщенные головы, словно они принадлежали к разным видам. Один сегмент выглядел совсем по-человечески. Какая нелепость! А тон то отступал от громадной головы. Как же она питалась! На передней части рта не было видно, а сегменты находились в положении, неудобном для приема пищи. Они все появлялись и появлялись, занимая всю ширину выступа. Теперь стало понятно, для кого вырублена удобная дорожка. Люди лезли друг на друга в безумных попытках бежать, падали в воду. Те же, кто удержался на ногах, столпились на участке менее полукруга, а тварь все наступала. Самые удаленные от уродливой головы сегменты были странно сморщены, словно из них высосали все соки. — Если ее охватывает голод, — подумал Атон, — он движется от хвоста к голове. Наконец, она показалась вся целиком. Раздался общий вздох облегчения. Всех в воду тварь не загнала. Последний ее сегмент заканчивался иглообразным жалом, выступавшим метр на полтора. Над царившим дурдомом раздался вопль. Все невольно обернулись. Внимание каждого было приковано гусенице, и развитие событий в озере прошло незамеченным. Медленно поднимаясь из глубины, там появилось существо, похожее на кита. Оно заполнило озеро от края до края. Необъятное тело пухлой черной медузы в тридцать метров величиной. Последние капли скатились с ее выпуклой и поверхности, обнаружив огромное круглое отверстие — рот. Теперь Атон распознал ее — Действительно медуза, но разросшаяся до небывалых размеров, он сильно подозревал, что она плотоядна. Тела камнеедок исчезли где-то в стоке реки, однако непосредственных доказательств пока не было. Доказательство не заставило себя долго ждать. Рот разинулся шире, обнажая белесый внутренний канал, изрыгающий пему, пузыри и желтые желудочные испарения. Высунулся трубчатый язык. Он выбросился почти вслепую, затем шлепнул по телу женщины, плавающей в воде, и втянул ее. Между тем гусеница тоже занялась делом. Голова возвышалась у выхода воды, а хвост отрезал вход и пятился вдоль противоположного берега. Мощная игла гусеницы пугала людей куда больше, чем ее голова — Внезапно хвост выскочил, удлинившись на добрых полтора метра. Он пронзил ближайшего мужчину, дурашливо замахнувшегося обломком камня, вошел ему точно в живот и вышел из спины. Мужчина жутко заверещал и затих. Но тело его держалось, стаймя на острее. Жало сократилось, подтатнув к трубке к завершающему сегменту кусиницы. Какая жуткая мощь! подумал о том. Жала протаранила внутренности, мышцы позвоночника и вышла наружу, после чего часть трупа отвратительно вернулась к жизни. Голова и руки мужчины вяло повисли, но его ноги подхватили размеренный ритм сегментов, других сегментов и других. Хвост вылетел вновь, настигнув бегущую женщину. Острое прошила ей спину и вышла из живота. Как и первая жертва, женщина потеряла сознание и умерла. Как и первая, она отдала свои нижние конечности безостановочному ритму марша. Аттон осознал, наконец, ужасную природу этой ловушки. То, что казалось невинным прибежищем, в действительности служило местом одновременной кормежки двух самых хищных обитателей хтона. Жертва могла выбрать своего убийцу, не более того. Целый отряд забрался в ловушку и чувствовал себя в ней, как дома. Теперь же не было времени думать, прикидывать и изучать. Гусеница включала в себя все новые и новые сегменты. Как попала, задом, передом, боком, сложенной пополам, как им довелось встретить пронзающий хвост. Кита-медуза неуклюже всасывала всех, кто упал, нырнул или был сброшен в воду. Она могла позволить себе неуклюжесть. Прием пищи займет немало времени, но в ее наличии она была уверена. 14. Старшой взялся за руководство, ухватив двумя руками топор И топорищем расталкивая людей, он расчистил место и шагнул вперед, на поединок с головой гусеницы. А тон последовал за ним, догадавшись о его намерении. Старшой встал в боевую стойку и размахнулся. Заиграли мышцы на его спине. Лезвие топора вошло в резиновую морду гусеницы. Из раны потекла зеленая, вязкая жидкость. Тварь издала отчаянное шипение каким-то клапаном, заторчащими усами, и отступила. Движение передних ног волной пробежало к хвосту. Старшой ударил еще раз, целясь в выпученные глаза, но гусеница моргнула. Моргнула. Блестящие прутья из покрытым металлом кости изогнулись над глазами защитной маской. Она не использовала голову в схватке, но, тем не менее, умела защищать ее от добычи, посмевшей сопротивляться. Такое грубое оружие, как топор, могло ей разве что спугнуть, но не убить. Старшой ударял снова и снова, поражая край разноцветной головы, и она пятилась все дальше. Но при этом наступал хвост, а это было гораздо хуже. Круг почти замкнулся. Длинное тело гусеницы простиралось неумолимо и беспредельно. «Мы должны убить ее или прогнать прочь!» — закричал Атон. «Или столкнуть воду!» «Для чудовища это означало бы конец!» Гусеница тонет и расплескивает воду шагающими ногами. Кетаминдуза давится нескончаемым куском, который ей не проглотить. Погибнут обе. На самом деле все было не так. Согласованное нападение отряда выгнало бы гусеницу. Люди могли бы окружить ее и, схватив бесчисленные ноги снизу, столкнуть с выступа или же забраться к ней на спину и отпихнуть от стены. Да, ее можно победить, но не испуганной толпой. Необходимой организованности из-за общей паники не достичь. Явный, очевидный побег лишь он мобилизовал бы орущих людей. Река. — закричал Атон, указывая на бурлящее отверстие. Старшой услыхал его среди шума и оглянулся. Поняв мысль, он наступил к берегу и стал на стороже, готовый помешать наступлению в гусеницы. — Туда! — завопил Старшой, указывая вниз. — Туда! Какой-то мужчина увидел знак и прыгнул в мелководье между горбом китомедузы и краем озера. То плывя, то шагая по пористой плоти, он прошлепал к сливу и нырнул. Поток воды протолкнул его внутрь. Пауза. Затем еще один мужчина исчез из вида до того, как водяное чудовище его обнаружило. После него женщина, а остальные тем временем выстроились в очередь, предпочитая невидимую дорогу, видимым ужасом. Шестым человеком в дыре оказался первоцвет – Он весил, по его собственным словам, 108 восемь килограмм. Слишком поздно обнаружилось, что его туша велика для дыры. Голова и плечи исчезли в ней. Дрыгающиеся ноги нет. «Вытащите этого ублюдка!» — заорали безумевшие люди. Голова и хвост гусеницы начали наступать, вытягиваясь из стены. Вытянутое чудовище шарило языком вблизи дыры. Если помеху быстро не убрать, все погибнут. Атон прыгнул в воду и схватил дергающуюся ногу. Он нащупал камень, уперся в него и напрягся, но вода с силой давила на толстое тело, вжимая его в дыру. Атон сменил тактику, он попробовал протолкнуть его, но и это ему не удалось. Тело не двигалось ни туда, ни обратно. Похоже, вытащить первоцвета невозможно.